17 октября 2002 года, Москва. Человек, опасающийся слежки, почему-то ищет ее за спиной и постоянно оборачивается назад. В таком случае топтун идет впереди и, как правило, не попадает в поле зрения преследуемого. Если наблюдатель хорошо замаскирован, то объект никогда не заподозрит в нем источник опасности – Алексей Семенов умеет маскироваться. На нем потертое пальто неопределенного цвета и кепка, почти такая же, как у мэра. Почти, но не такая. Потому что Семенов не мэр. Мэр не носит такое пальто, такие мятые, обкручивающиеся вокруг ног штаны, такие выношенные стоптанные туфли. И главное, у мэра совершенно другое лицо. Его постоянно сопровождает свито-челяди и телохранителей, и он никогда не станет в десять вечера бродить один по плохо освещенной Шипиловской улице в Орехово-Борисово. Так что, несмотря на кепку, Семенов похож на обычного московского работягу, получающего среднестатистические 12 тысяч в месяц. Не обесценивающихся американских долларов, конечно, как слуга народа депутат, а полновесных российских рублей, как хозяин этого депутата. Надо сказать, что маскировка ему ничего не стоила. Такую одежду он носит ежедневно, потому что хмыри с телевидения запугивают его болезнями и заставляют покупать лекарства, а лекарства дорого стоят». Чтобы подработать, Семенов согласился сотрудничать с частным детективным агентством «Взгляд», где продержался четыре дня. Выслеживал неверных жен и сластолюбивых мужей, сомнительных заемщиков и ненадежных компаньонов. А потом его выгнали, потому что отставной лейтенант не хотел приписывать лишние часы работы и не умел за деньги проходить сквозь посты частной охраны а без денег ни фейс, ни тем более дресс-контроля он миновать заведомо не мог. «Вы, Алексей Федорович, конечно, специалист хороший», сказал на прощанье молодой, круглолицый и пухлогубый шеф. Илья, который годился ему в сыновья, но легко преодолевал любые современные контроли и кордоны. «Устарели только немного. Время-то поменялось». И вручил конверт с пятнадцатью тысячами. По-хорошему обошелся Илья, по-доброму. Все-таки устареть немного не так обидно, как безнадежно. Хотя практической разницы тут нет. Но дело не в хорошем отношении шефа взгляда и даже не в 15 тысячах. Семенов, как взятая вдруг на притравку зайца списанная борзая, снова почувствовал азарт охоты. Заболел радостью преследования и уже не мог пресно проводить скучные вечера у тусклого телевизора. Он стал сам находить объект и водить его по городу. Вот и сейчас Семенов идет на 40 метров впереди, контролируя с помощью зеркальца невзрачного коренастого парня в и куртке на синтепоне, который то и дело нервно оглядывается назад. Алексей Фёдорович зацепил его в метро. Тот переступал с ноги на ногу у вагона. А когда двери начали закрываться, вдруг резко заскочил внутрь, чуть не сбив Семёнова с ног. Явно обрубал хвост. Что ж, посмотрим, что ты за птица. Они прошли уже десять кварталов, и это укрепляло подозрение наблюдателя. Почему он не сел в автобус? Проверяется? или встреча может состояться в любой момент не по его инициативе. Всю жизнь Семенов выслеживал шпионов и мыслил соответствующими категориями. Явка, моменталка, съем сигнала. Конечно, парень в кургузой курточке мало походил на шпиона, но это ничего не значит. Был случай, когда генерал выходил на конспиративную встречу в обличье бомжа. Здесь было пустынно и тихо, даже машины почти не ездили. В таких условиях любой наблюдаемый вычислит своего преследователя. Но объект с маниакальным упорством смотрел назад, не обращая внимания на то, что находится впереди. Потом он свернул направо, к панельной девятиэтажке. Семенов притормозил, быстро вернулся, с интервалом 30 секунд зашел в подъезд, успел услышать, на каком этаже хлопнула дверь, взбежал следом и приложил ухо к обшарпанной двери, за которой слышались голоса, мужской и женский. «Ванька точно не видел, куда ты пошел?» «Да точно, точно! Налей рюмку, я пол Москвы протопал, денег на автобус не было, займешь завтра полтишок!» Дальше Семенов слушать не стал. Скрипя зубами от ярости, он сбежал вниз и выскочил на пустую промозглую улицу. Автобусы придется ждать долго, если вообще он сейчас ходит. Лейтенант в отставке Семенов в ярости сплюнул. «Ну, под попадешься ты мне!»